Воин святовито ушел в дом, Олег допив квас и оставив корынку на ступеньках, поднялся, оправил рубаху и двинулся к воротам. Солнце уже разогнало утреннюю дымку, и стало ясно, что день будет жарким, так что налатник или косуху можно не надевать. А что серебро в светелке осталось? Так он ведь не за покупками идет, а своим товаром торговать. «Однако что-то интересное творится в стольном городе Рязани», — пробормотал он себе под нос. «Храмовые воины, много сотен лишних приезжих, верея вот еще с каким-то князем, боярин Чеслав про сокровище некие ляпнул». Можно было предположить, что трое воинов приехали из далеких северных земель чтобы получить подношение святовиту от рязанского князя, но... Но подарки в святилище обычно посылают сами князья, их не выпрашивают, за ними не направляют сборщиков, и к тому же обычную церковную десятину вряд ли кто назовет сокровищем. Опять же, Верея, она, конечно, самая прекрасная в подлунном мире, Однако на первом месте она всегда держала власть, власть и богатство. Почему два голубка, нашедших друг друга, воркуют не в своих усадьбах, а в чужом городе, сняв целый постоялый двор и готовясь к какому-то походу? Разве только милая девушка тоже прослышала что-то про некие богатства и не могла не попытаться наложить на них ручку? «Однако у ребят полно конкурентов», — хмыкнул Середин, вспомнив подсчеты, которые они делали на дворе у Клыкастого. «Да, тысячи две небось наберется. Интересно, что это за сокровище, про которое так много народа слышало, а никто до сих пор не отыскал, и ради которого не жалко полруси пройти и еще не один день на постоялом дворе сидеть?» В этот миг в его памяти что-то промелькнуло, крохотная мыслишка чиркнула по сознанию и тут же исчезла, потерялась среди множества других. В этот раз Середин не просто прикидывал, кому из купцов может быть интересна половецкая юрта. Я спрашивал всех подряд, обещая скидки и расхваливая размеры походного степного дома. Когда не нашел покупателей на главном торгу, побродил по ближним улицам, высматривая лотки и лавки поменьше размером. Так почти весь день он и прослонялся, без толку. К сумеркам у Олега подвело живот от голода, с такой силой, что в сторону постоялого двора он не пошел, а потрусил, торопясь хлебнуть ароматного раскаленного сбитенья, а потом расчехлить свою ложку и с и аппетитом умять тушеную в кислой капусте утку, томно-коричневую с золотистой кожей, или же обглодать хорошенького поросенка размером совцу Хозяин, чего уже готового есть? — глотая слюнки, крикнул он, входя в трапезную. — Тащи все, не то сейчас помру, останешься без платы. Борщ сегодняшний с убойной, заячьи потроха на вертеле. Но сам заяц, самого купец Ружевский спросил, указал на нового постояльца Висяка. — И правду, зачем ему баечника изводить? — подумал ведун. Каждый день постояльцы незнакомые появляются, с каждого за даток дня за три берет, и каждый в первую же ночь сбегает. Ну, правда рано или поздно за такое дело морду набьют, но пока мест похоже все ему с рук сходит. Тетерева есть заливные, только холодные они, но большие с полгоршка каждый, не рубленные. Борщ, Тетерев сделал выбор бедун, присаживаясь к столу. Но сперва с бителянья корец налейте, душу согреть. Один есть будешь или на всех доставать? — На кого на всех? — не понял Олег. — Ныне днем, ведь девицы твои подъехали, наверху сейчас. — Какие еще? Середина в несколько прыжков преодолел лестницу, толкнул дверь в комнату и застыл на пороге. — Вы? Откуда? — Ты как уехал. Даромила тяжко вздохнула. У меня так сердце защемило, так защемило. Все глаза твои, руки вспоминала, слова ласковые. Мучилась я, мучилась. Ни днем, ни ночью покоя не было на душе. Не спала, не пила, хлеба кусок в горло не лез. Поняла, что жить не смогу так более. У желанной лодку спросила, да по сосне ей поплыла. Вниз по течению ходка получается, чайне на лошадях с телегами. По Дону, правда, пришлось супротив воды грести, но оток Мадарановый. Там двадцать верст всего переволок. Мы лодку там оставили, Кронове дошли и к купцам бесяковским на ушку и попросились. Там опять вниз по реке ходка поплыли прямо сюда уж. Про тебя нам уворот сказывали. Упомнили тебя по усам тонким и сабли с каменьями. Сюда за раз и послали. — Понятно, — перевел дух Олег. — Ладно, у нее хоть сердце защемило. — А тебя-то куда занесло? — Ты боязно стала подругу одну отпускать. Подняла голову Желана, которая помогала Дарамиле укладывать в сундук какие-то тряпицы. Так с ней подалась. Что же делать-то? Да-да-да, — бормотался Редин, наблюдая за нежданными гостями и пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. Но в голове пульсировала только одна, очень короткая мысль. «Попал!»